Глава 8. Неман остался сзади. Они оглядывались на него, идя полем, хотя реки уже не было видно. Почти не видать стало и леса на том берегу. Пропал, утонув меж берегов островок. Помаячило вдали, и скрылась какая-то деревенька пониже острова. Пошел снег. Серое полевое пространство вокруг все больше тускнело, Затканное белесой пеленой снегопада. Скоро почти ничего не стало видать. Надо было напрячь зрение, чтобы за мелькающей сетью снежинок различить какой-нибудь затемневшийся в поле куст или одинокое деревце на обмежке. Усилился ветер. Порой его суматошные порывы так сильно шибали в грудь, что забивали дыхание. И Антон на минуту отворачивался, подставляя ветру широкую спину. «О, чёрт, разбушевался!» Зуська поднимала навстречу покрасневшее от ветра лицо. Снег залепил в складки ее платка прятку волос на лбу, ворсистую ткань плюшевого сачка. Она пыталась улыбнуться, шатко загребая сапогами в снегу и не попадая в широкие следы Антона. «Вот же холера! Шли по лесу, тихо было! А в голом поле вон как задуло!» Прокричал сквозь ветер Антон. Замерзла, малышка? не сказала Зоська и улыбнулась настылыми губами. Тебе когда надо быть в Скиделе? Завтра? Сегодня ночью. Сегодня не выйдет. Отсюда до скиделя километров шестнадцать. Так далеко? удивилась она, тоже оборачиваясь спиной к ветру. В самом деле. Все время идти полем было изнурительно, а дорог они избегали. Все-таки здесь не то, что на той стороне Немана. Тут вовсю хозяйничали немцы и полицаи. В одном повезло. Снегопад помогал пройти незамеченными и иначе заметал следы. Если бы не этот ветер. «Ничего, доберемся», — бодро сказал Антон, оборачиваясь лицом к ветру. Плохо, конечно, что они не рассчитали свой путь, затянули время на переправе и сегодня не могли попасть в Скидель, куда с самого утра так стремилась Зоська. Впрочем, Зоську можно было понять, у нее задания, сроки и где-нибудь в обжитом натопленном домике тоскующие по дочке мать. Но не меньше, чем Зоська, торопился в Скидель и Антон, хотя у него не было там ни мамы, ни какого-нибудь задания. Правда, с некоторых пор там объявился его старый еще борисовский друг, Жорко Копыцкий, предстоящая встреча с которым теперь всерьез волновала Антона. Конечно, они были друзьями, и Антон по этой причине питал кое-какие надежды. Но кто знает, каким стал Копыцкий за те пять или шесть месяцев, которые они не виделись. Наверное, имея немалый вес в Скиделе, он при желании мог бы помочь Антону но поможет ли? Вот в чем вопрос. Тем более, что тот явился к нему не один, а с этой вот симпатичной малышкой, на которую у него были свои виды. Антон понимал, что в смутное время войны люди способны как никогда круто меняться, и вчерашний друг запросто может обернуться врагом. Но все-таки... Ведь Антон, дорожа старой дружбой, когда-то помог Копытскому устроиться в секретную спецгруппу, формируемую для заброски в дальний тыл к немцам, и они вместе прибыли на Белосточину. Правда, потом их пути разошлись, но тут уж Антон ни при чем, тут скорее виноват Копытский. В том, что его нынешний друг так удачно совпал с заданием Зоски, Антон склонен был видеть, Счастливый знак своей военной судьбы. Сегодняшняя их переправа через Неман, больше всего пугавшая Антона, прошла удачно. На заставе не довелось ничего объяснять. Зоська смолчала. Наверное, для Зоськи он что-то уже значил. Если она отнеслась к нему так терпимо, особенно после их малоприятного разговора у Бобровой запруды. Зоська не думал Антон, будучи почти уверенным, что ему удастся сладить с этой разведчицей. Еще ни одна девка, на которую он кидал глаз, не увертывалась от него. Антон знал силу своего обаяния и умел пользоваться им, если это ему было нужно. Теперь Зоська стала ему необходимой до крайности, и Антон надеялся, что, если постараться, все задуманное им исполнится только бы не подвел Копыцкий. Стараясь держать направление в поле, он упрямо шагал против ветра и думал, что коль доскиделя сегодня им не дойти, то надо позаботиться о ночлеге. Тем более, что короткий день был на исходе. Небо на востоке померкло, вроде стало темнеть. Они спустились в ложбинку с кустарником. Антон взял в сторону, чтобы не лезть в его колючие дебри, Теперь в голом поле было сподручнее. Державшийся все дни небольшой морозец заметно отступил, при ходьбе стало тепло, под кожушком даже жарко. Но Антон с раздражением отметил, что ветер все больше поворачивал с запада, откуда он всегда приносил непогоду и слякоть. Сухие крупчатые снежинки в воздухе постепенно превратились в разбухшие таявшие на лице хлопья. Рукава и полы кожушка потемнели от влаги. Антон поддел на ходу горсть снега, покомкал в ладонях. Снег стал лепиться, и он подумал, что ночью, пожалуй, ударит ростепель, которая в конец испортит их полевой путь. Как бы не пришлось выходить на дорогу. Он обернулся на косогоре. Зоська все отставала, и когда догнала его, Антон тихо про себя рассмеялся как ее преобразил, налипший на грудь плечи и голову, снег. Антон принялся молча сметать его с девушки, и та, слегка поворачиваясь, покорно подставляла себя под несильные удары его мокрые ладони. Устала? Немножко. Весь день Антон намеревался заговорить с ней, подбирал удобный момент и присматривался к обстановке, чтобы сказать ей о том самом главном, ради чего он оказался с ней вместе. Но как на зло обстановка мало благоприятствовала такого рода объяснениям. Мешала то близкая опасность, то присутствие рядом людей. Приходилось обрывать себя на полуслове и ждать более подходящего момента. И Антон ждал, с затаенной тревогой поглядывая на спутницу, то озабоченную, то испуганную, а теперь вот еще и измотанную этой бесконечной снежной дорогой. Они прошли от Немана, наверное, километров десять, нигде не встретив жилья, и Антон потерял представление, где тут могла быть какая-нибудь деревня. Этот лесной район в излучении Немана он вроде бы знал неплохо, летом изъездив его вдоль и поперек, но теперь не узнавал ничего. Так изменила его непроглядная снежная круговерть. Правда, сам он не очень устал и мог бы идти еще долго, однако ему Жаль было Зоську. Хотя та и не жаловалась на усталость, но Антон видел, каково ей приходится на этом ветру в легкой одежке и мокрых с ночи сапогах. Тем временем как-то вдруг стало темно. День незаметно кончился. Правда, ночь обещала быть светлой от массы свежего снега, но снегопад не стихал и видимости почти не было. Отчасти это хорошо, думал Антон, никто их не обнаружит в метельном поле. Но и они немного могли обнаружить, идя все время вслепую и ежечасно рискуя наткнуться на неприятность. Напряженно вглядываясь вперед, Антон сквозь мельтешащую сеть снегопада увидел несколько телеграфных столбов поблизости, верный знак, проходивший где-то дороги. К счастью, на этот раз дорога была пустая. Они в тропях перебежали ее скользкий под снегом булыжник, стараясь поскорее отойти подальше. Но за дорогой под ногами оказалась засыпанная снегом пахота или вскопанное картофельное поле, идти по которому было сущим мучением. И Антон взял наискосок, значительно отклоняясь от прежнего своего направления. Когда впереди засерело что-то широкое, Он подумал, что наткнулся на опушку леса, но, подойдя ближе, увидел ряд корявых, наклоненных в разные стороны верб, стоявших на одной стороне гати. Присматриваясь к ним, Антон невольно потянул носом и, вместе с привычным запахом влажного снега, уловил вкусный запах съесного. «О, сало жарит, сказал он, остановившись в некотором даже удивлении с цибулей. Зоська тоже остановилась. Они помолчали, и Антон понял, что не ошибся. Действительно, ветер скоро донес и запах дыма. Значит, где-то в той стороне была деревня или хутор, наверное, сулившее им пристанище. Антон круто повернул в сторону верб. Только они взошли на невысокую насыпь гати под вербами, неясно различая справа белую поверхность пруда, как вдруг совсем близко от себя впереди увидели группу построек. Под низко осевшей крышей темную стену сарая, заснеженные кроны деревьев вверху. Чуть дальше ютилась, наверное, хата, и из ближнего к углу окошка пробивалось слабое пятно света. Долетел странный в ночи какой-то скрипучий звук. Когда звук повторился на более высокой ноте, Антон понял, что это играла гармошка. Предупреждающий, двинув рукой, он остановился за дуплистым комлем, залепленной снегом вербы. Запах дыма стал явственнее, но гармошка, кажется, умолкла. Долетел и оборвался вдали приглушенный смех. — А ну постой. Я сейчас. — тихо бросил Антон замерзший рядом Зоськи а сам осторожно направился к хате, забирая чуть в сторону, чтобы подойти к ней с огорода. Летящие в лицо хлопья снега не давали как следует присмотреться к жилью, но он догадывался, что в хате идет гулянка, значит немцев в деревне нет. Но удастся ли незамеченными устроиться здесь на ночлег, он не был уверен. По-видимому, надо было найти кого-то из местных, да расспросить про обстановку. Или хотя бы узнать, как называется деревня и какова обстановка в других деревнях по соседству. На дворе, однако, никого не было. На минуту он затаился за углом сарая, вслушиваясь в беспорядочный приглушенный гомон в хате. Одновременно слышалось несколько мужских голосов, и изредка между ними раздавался, по-видимому, Женский смех. Но что-либо понять было невозможно. Выждав минуту, Антон осторожно пробежал вдоль тына и прижался спиной к бревенчатой стене хаты со стороны огорода. Из окна на снег падало расплывчатое пятно снега, в котором белыми мотылями неслись из темноты оседали снежинки. Голоса за стеной стали явственнее. Он уже поймал несколько обрывков фраз — кому-то обращались, называя его пан Юзик, и снова заиграла гармошка. Почти в тот же момент свет в окошке исчез. На снегу под окном осталась только неясная косая полоска, которая то чуть расширялась, то совсем исчезала. Антон шагнул от стены и, потянувшись к синему наличнику, осторожно заглянул в окно. За рамой на подоконнике тускло блеснула округлость, наверное, пустой бутылки. Стояли миски со снедью, за ними чернела чья-то широкая мужская спина. Эта спина вдруг качнулась, подвинулась, и в окне, прикрыв свет, появился легший на подоконник локоть. Антон невольно отстранился от этого близкого за самым стеклом движения. Снова заглянув из-за наличника, он тихо про себя выругался. На темном рукаве поддевки голубела знакомая повязка полицейского Антон отшатнулся спиной к шершавым бревнам стены, оглянулся на угол. Заходить в этот двор было нельзя. Судя по всему, там устроили гулянку полицаи или кто-то другой с участием полицаев, что нисколько не лучше. Надо было искать что-нибудь в другом месте. По своим едва заметным на снегу следам он быстро перешел за сарай и под удаляющиеся звуки гармонии пошел к недалеким силуэтам верб у пруда и вдруг он вспомнил, что когда-то уже видел эти вербы и пруд. Кажется, в сентябре они тут проезжали верхом с Кузнецовым. Антон хотел тогда напоить в пруду лошадь, но Кузнецов торопился и не разрешил останавливаться. Правда, он не знал названия деревни, но теперь и без того сориентировался, вспомнив, что недалеко был лес, а наискосок от него за ручьем кажется, был хутор, на который вела из деревни, обсаженная березами, слабо наезженная полевая дорожка. Зоська стояла возле крайней вербы, и Антон не сразу увидел ее. Но вот она нетерпеливо шагнула навстречу, и он молча махнул рукой, направляясь от Гати в метильную мглу поле. В этот раз он шел быстро, не приноравливаясь к шагу Зоськи, так как знал, куда надо идти и ему не терпелось очутиться, наконец, под крышей. К тому же хотелось есть. Наверное, запах съестного и вид полицейской гулянки в хате разбудили в нем дремавший весь день голод. Он и в самом деле вскоре набрел в поле наряд молодых березок, ровно выстроившихся вдоль совершенно заметенной снегом дороги, и уверенно повернул влево навстречу ветру. Теперь уже не имело значения, где идти — полем или дорогой и он пошел вдоль едва приметной в снегу посадки. Зоська старалась не отставать и, нагнув голову, где шагом, а где и бегом, кое-как поспевала за ним. Как он того и ждал, из темноты справа появились две огромные липы у ограды. Затем поодаль затемнели постройки — хата, гумно, несколько сараев, среди голой равнины поля, образовавших эту хуторскую усадьбу. Хуторок, как с осени помнил Антон, не бросался в глаза благополучием. Да и хотенка выглядела довольно убого, вросшая в землю пятистенка с низенькими квадратами окошек. Когда-то тут жил старик с несколькими немолодыми женщинами. Мужчин в тот раз, когда они останавливались у него, не было видно и бойцы ни о чем не расспрашивали горестно вздыхавшего со спутанной бородой старика, так как вовсе не рассчитывали, когда-либо появиться тут снова. Однако вот появились. Покосившиеся ворота в ограде были заперты и чем-то завязаны изнутри. Антон, не пытаясь растворить их, перескочил через верхнюю жерть ограды, помог перелезть Зоски. Здесь он мало кого опасался. На этом богом забытом хуторе вряд ли мог находиться кто-то посторонний. Хорошо еще, если тут вообще кто-нибудь будет. Впрочем, это теперь не имело значения. Им надо было прежде всего укрыться от ветра, обрести крышу над головой и немного перевести дух от изматывающей снежной карусели. Приземистая хата под огромной шапкой крыши с поленницей дров у сарая встретила их глухой тишиной и безлюдьем. Из окон нигде не пробивалось ни пятнышка света. Можно было подумать, что хутор давно заброшен и никого здесь нет. Но каким-то неясным внутренним чутьем Антон все-таки угадывал теплившуюся там жизнь. Кто-то там был. Хотя ничем и не обнаруживал своего присутствия. Так тихо и незаметно живут, вернее доживают на свете старые люди, сами в себе тихо, малозаметно для постороннего глаза. Зоська след вслед вслед шла сзади. Антон молча вошел на каменные ступеньки крыльца и толкнул дверь в сени. Дверь, как он ожидал, была не заперта. Вытянув руки, он прошел темное пространство синей и, широко зашарив по бревнам стены, нащупал вход в хату. Легко растворив дверь, шагнул через высокий порог, да так и остался у порога в принесенном с собой белом облаке стужи. Из едва освещенного единственной свечой полумрака к нему повернулось несколько лиц женщин в темных одеждах. Их сложенные на груди руки замерли. Произнесенная тихим голосом молитвенная фраза оборвалась на полусловие. Антон скользнул взглядом ниже, к трепетному огоньку свечи, робко светившей в изголовье установленного на двух табуретках гроба. С трудом преодолевая замешательство, он нерешительно со страхом или отвращением взглянул на желтое сморщенное личико в гробу. Забыв закрыть дверь, и уже ясно понимая, что явился сюда не кстати. Да, ладно, пробормотал он, пятясь к открытой двери, где уже появилась Зоська. Едва освещенные снизу мигающим огоньком свечи, скорбные лица женщин, снова обратились к покойнице. С тихой напевностью зазвучали незнакомые слова католической молитвы и он почувствовал, что следует задержаться хотя бы на одну минуту. Мокрой рукой он стащил с головы мокрую от растаявшего снега шапку и молчал. Зоська большими глазами ошеломленно глядела на покойницу. Наверное, надо было сказать что-то приличествующее такому случаю, но он решительно не мог придумать, что можно сказать, и все глядел то на свечу, то на мертвое лицо, в гробу. По-видимому, это его замешательство женщины поняли по-своему. И одна из них, неслышно нырнув в темноту, тут же свернулась чем-то прикрытым краем передника. «Вот, не обессудьте, горешко Она обращалась к Зоське, и та послушная и без слов приняла у нее что-то, и, слабо толкнув локтем Антона, первая повернулась к двери. Надев шапку, Антон с облегчением выбрался из темных синей на белый отлетящего снега двор хутора. «О, черт!» — произнес он в сердцах, охваченный прежней заботой. С ночлегом у них упорно не клеилось. Он не знал, куда идти дальше. Не расспросил о том в хате, а снова возвращаться туда. У него не хватило духа. Подавленная увиденным Зоська горестно стояла рядом, прижимая голые руки к груди. «Что это?» — спросил Антон. «А, хлеб. А ну дай сюда». Он взял из ее рук краюшку черствого, как камень хлеба, и четыре сваренные в мундирах картофелины. Рассовал их по карманам, А краюшку затолкал за пазуху. «Ну, пойдем, Вось еще что подвернется».